Глава вторая. Наша тетка была сухощавой высокой женщиной 50 лет. Работала Арина Павловна машинисткой в какой-то конторе за жалкое жалование. Поужинав жидким супом, в котором плавали несколько картофелин, мы с братом легли спать. Я, переполненный впечатлениями, мгновенно уснул и проснулся уже рано утром. Позавтракав перловой кашей, я стал уговаривать брата вступить в партию большевиков и впоследствии уехать со мной в Москву и попытаться стать сотрудниками московской ЧК. Брат после недолгих уговоров согласился, и мы, не откладывая в долгий ящик, отправились к председателю Тамбовского губернского комитета РКПБ. Герман Иван Ирнестович, несмотря на свою занятость, уделил нам с братом немного времени. «Молодые люди, что у вас за срочность такая? Хотите вступить в ряды нашей партии? Замечательно! Лично я обеими руками за то, чтобы сыновья красного командира оказались в одних с нами рядах. Ну, правильно будет принять участие в работе советских органов в городе» и показать себя достойными, быть принятыми в партию. Как вы на это смотрите? Иван Эрнестович, я решил не отступаться от своего плана и попробовать уговорить Тамбовского партийца. Мы с братом потому и просим принять нас в партию большевиков с тем, чтобы с партийным билетом у сердца гнать всю нечисть из нашей советской страны. Мы хотим стать революционными бойцами ЧК и отдать себя целиком на дело революции. Председатель Тамбовского губернского комитета РКПБ был впечатлен моим порывом, и на следующем заседании комитета РКПБ мы с Сашкой стали большевиками и получили мандат, в котором комитет нас направил для работы в губернскую чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Хотя я еще был слаб после болезни. Но привлек брата, и мы с ним по утрам бегали, не делали занятия по физо, чем вызывали перешептывание своих соседей. Затем, умывшись и перекусив, бежали на нашу службу. Председатель Тамбовской Губчака, Екимчик Иосиф Иосифович, произвел на меня при первой встрече отталкивающее впечатление. Крупная бритая голова, дурацкие усики, как у Гитлера, которые были в моде в это время, пронизывающий взгляд, этот еврей был очень непрост, и невольно хотелось быть подальше от этого душегуба. Нас с братом Якимчик подробно расспросил, хмыкнув при упоминании дворянства нашей мамы. Я этого решил не спустить и сказал. «Товарищ председатель Губчака, дворянство вовсе не помеха быть революционером. И наш вождь, товарищ Ленин, и председатель ВЧК, товарищ Дзержинский. Они тоже, как и мы, дворяне». Тамбовский борец с контрой поморщился и убрал наш мандат в ящик своего стола. «Хорошо, товарищи». «Направлю вас в отдел следственной комиссии. Там совершенно нет грамотных людей, а у вас гимназия за плечами». Обрадованные достигнутой целью, мы получили у кадровика отпечатанные на машинке удостоверения, в которых было написано «Предъявитель всего Сорокин, затем мои или Сашкины ИО состоит работником следственной комиссии Губчака» и имеет право производства обысков и арестов. Комиссия просит все организации и учреждения оказывать товарищу Сорокину всякое содействие. В левом верхнем углу документа стоял квадратный оттиск нашего учреждения и внизу печать и подписи председателя Губчака и секретаря. Получив в оружейке кобуры с наганами и россыпью патроны, Мы нашли дверь, на которой была надпись «Следственная комиссия». Войдя, мы оказались в небольшой комнате, в которой стояли три стола и огромный сейф. Вот и наши новые сотрудники появились. Нам навстречу вышел из-за самого большого стола полноватый лет сорока мужчина с растрепанными волосами в косоворотке, солдатских галифе и потертых местами сапогах. «Мне уже товарищ Якимчик сообщил о вас. Так что будем знакомы. Меня зовут Серафим Иванович. Возглавляю это ведомство. Правда, сотрудников у меня практически не было. Дали одного, так он и читает-то с трудом. Сегодня его забрали в отдел по борьбе со спекуляцией. Я хоть три класса окончил, худо-бедно грамоту знаю» а тут без нее никак не получится. Дел огромное количество. Уже дошло, что, не глядя, подписываем все постановления на расстрел. Нет возможности вникнуть в суть дела. Так-то. Но теперь с вами у нас пойдет работа. Но не успели мы углубиться в папки с делами, как дверь в нашу комнату распахнулась, и в нее заглянул рябой парень лет двадцати. В кожанке и с деревянной кобурой Маузера, бьющегося о его ногу. Серафим Иванович, я ваших новеньких заберу. Аврал у нас. Всех, кого могут. На операцию. Село Горелый грибут. Вроде как заговор среди сельчан раскрыли. Вроде они продатряд побили. Погрузившись на подводы, человек 20 чекистов и милиционеров неспешно двигались в сторону заговорщиков. Я же задумчиво кусал травинку. Главной причиной Тамбовского восстания в следующем году была проводимая большевиками в деревне период гражданской войны военно-коммунистическая политика продразверстки, то есть насильственная с помощью вооруженной силы продотрядов экспроприация у крестьян хлеба и другого продовольствия необходимого для существования Красной Армии и городского населения. Эта политика сопровождалась мобилизацией крестьян на военную службу разного рода повинностями – трудовой, гужевой и другое. Хлебная Тамбовская губерния испытала на себе всю тяжесть продразверски. Уже к октябрю 1918 года в губернии действовали Пятьдесят продотрядов из Петрограда, Москвы и других городов численностью до пяти тысяч человек. Такого размаха конфискации не знала ни одна губерния. После того, как хлеб выгребали дочества, он зачастую пропадал на месте, гнил на ближайших железнодорожных станциях, пропивался продотрядовцами перегонялся на самогон. Крестьяне повсюду вынуждены были выбирать между сопротивлением и голодной смертью. К этому добавлялось ограбление и закрытие церквей, что заставляло патриархальное православное крестьянство выступать на защиту своих святынь. Первой и самой массовой формой сопротивления продразверстки стало сокращение крестьянинам своего хозяйства. Если в прошлом году черноземной и хлебной Тамбовской губернии на одно хозяйство приходилось в среднем 4,3 десятины посева, то в 20-м – 2,8 десятины. Поля засевались в размерах, необходимых только для личного потребления. Так что «Мамонтов» грамотно использует население губернии после своего наступления в тылы красным. В Тамбове в период с 18 по 21 августа казаки взорвали железнодорожный мост и станционные сооружения, разгромили склады, военный завод и советские учреждения. Меры, принятые после захвата города Мамонтовым, обеспечивали ему, правда, весьма кратковременный и непрочный, но все же успех. В числе этих мер наибольшее сочувствие населения. Вызывала раздача советского, общественного и частного имущества и расправа с отрицательно себя зарекомендовавшими советскими функционерами. В 8 часов утра 18 августа казаки вошли в Тамбов, не встретив сопротивления со стороны достаточно сильного гарнизона. Последний при приближении белых частично в панике разбежался, а частично сдался в плен. Бежавшие остатки Тамбовского гарнизона начали собираться к городу Кирсанов, тогда как сдавшиеся в плен часть гарнизона были казаками разоружена и распущена по домам. Винтовки же были розданы местным крестьянам. При взятии Тамбова, по рассказам брата, со стороны белых действовала тяжелая батарея и броневик. Станции Сабурова и Селезни были также заняты казаками причем на станции Сабурова они пленили эшелон красных в 500 человек. Казаки были замечены у села Шахманка, в 35 километрах южнее Козлова. Как помнил из истории, для Красного командования прорыв фронтом Мамонтовым, если и был неожиданным, то все же не внес в его деятельность растерянности. Но боевой материал, которым располагало командование, Особенно командование группой и фронтом для противодействия прорыву и рейду по своей численности составу недостаток конницы. Боеспособности и недостаточной подготовки командного состава как войсковых, так и местных частей и учреждений стоял далеко не на высоте предъявленных к нему в тот момент требований. Поэтому попытки захватить прорывавшихся казаков и заткнуть горловину прорыва были не только безуспешны, но и вредны. Некоторые войсковые части без давления противника и вопреки приказам командования отходом назад еще более расширяли прорыв. Пребывание Мамонтова в Тамбове и беспрепятствование продвижения корпуса обеспокоили и центральную власть. Ведь процесс мог принять затяжной характер при возможной дезорганизации тыла воен Военсовета Республики, 18 августа выпускает воззвание к населению на облаву, в котором Лев Троцкий, сравнивая прорыв белогвардейской конницы в тыл Красных Армий с налетом хищных волков, призывал рабочих и крестьян Тамбовской губернии выйти на облаву прорвавшихся казаков с оружием недубьем. Он требовал окружить Деникинскую конницу, и уверенной рукой затянуть аркан. Крестьянам предписывалось при приближении казаков угонять лошадей, скот, а продовольственные запасы, что нельзя увести, уничтожить. Руководство действиями крестьян Троцкий возлагал на коммунистические организации, которые должны стремиться путем организации разведки и партизанских действий облегчить задачу регулярных войск, высланных на борьбу с казаками. Троцкий угрожал жестокой расправой тем, кто не будет противодействовать или даже способствовать Деникинским бандам. В Москве Мамонтова ждали. Власть была в полной растерянности. Был даже заговор и подготовка частей гарнизона к встрече и присоединению к казакам. По-видимому, сам генерал Мамонтов счел дальнейшее продвижение на сейер делом не имевшим шансов на успех, но сопряженным с большими потерями, и нашел более полезным присоединиться к своим армиям, ибо поддержки, активности или дальнейших ударов или попыток к наступлению за все время пребывания отряда Мамонтова в тылу у противника белым командованием не предпринималось, и даже началось частичное отступление на некоторых участках, что значительно меняло общую обстановку не в нашу пользу и делало дальнейшее продолжение рейда бесцельным. Красное командование и администрация потеряли голову и не в состоянии были дать во время каких-либо толковых указаний для организации обороны и сопротивления движению конного корпуса. Вся жизнь замерла. Все комитеты и революционные советы разбегались еще до появления казачьих разъездов. Красные части были настолько деморализованы, что при соприкосновении с казаками по большей части почти не оказывали достаточно упорного сопротивления и отходили, иногда даже разбегались или сдавались в плен, или переходили на сторону мамонтовских всадников, выдавая комиссаров и коммунистов. Выяснено было резкое противосоветское настроение населения. Красный фронт, хотя и не был сдвинут, но был сильно поколеблен и деморализован. И если бы к этому времени было подготовлено наступление белых армий, то нет сомнения, что после первого же удара все красное воинство покатилось бы безостановочно на север, разнося панику или сложило бы оружие. Это тем более вероятно, что, судя по советским данным, войска Южного фронта были малонадежны и недостаточно вооружены. Были дивизии наполовину без винтовок, 37-я пехотная. Были и настроены противобольшевицкие, 22-я пехотная. К этому следует еще добавить, что население, снабженное мамонтовым оружием, взятым от разоруженных и распущенных по домам красноармейцев, При нашем общем наступлении и первых успехах могло бы путем восстаний в тылу сильно содействовать нашему успеху. В тактическом отношении рейд был выполнен образцово, как и надо было ожидать, ибо во главе рейда стоял опытный кавалерийский начальник с твердой волей, с ясно поставленной себе целью и с полным осознанием и пониманием того, что в опытных руках при рациональном использовании может дать конь и всадник. Подготовка рейда производилась в полной тайне, и до самого прорыва противнику не было известно о цели нахождения в районе Урюпина конного корпуса. Красное командование было убеждено, что корпус находится на отдыхе. Место для производства прорыва и дальнейшее направление были избраны правильно, Сообразно как поставленной цели, так и в смысле наиболее верного обеспечения от всяких возможных неожиданностей. Задача поставлена правильно. Внедрение в глубокий тыл противника с целью подготовить себе базу для дальнейших действий, в зависимости от обстановки. Широкое повсеместное разрушение железных дорог, телеграфной и телефонной связи, разрушение всех военно-хозяйственных, и стратегических объектов, и имуществ имело целью полную деморализацию тыла. В дальнейшем, когда выяснилось, что при сложившейся обстановке идти дальше на север нельзя, было принято правильное решение, продолжая разрушение и деморализацию Красного тыла, идти на соединение к своим армиям. Место для прорыва Красного фронта при обратном пути избрано искусно. Демонстрация между устьями рек Хворостень и Искорец противник был заведен в заблуждение и подтянул резервы к месту демонстрации, что значительно разрядило фронт у места фактического прорыва. Скорость движения вполне сообразовалась с поставленной задачей и обстановкой. Политическая сторона задачи также исполнена разумно и в полной мере. Население вооружено и подготовлено к восстанию. К отрицательной стороне рейда надо отнести сильное увлечение военной добычей, зло присущее всякой войне. Причем, судя по телеграмме начальника штаба, главнокомандующего, реквизиция не всегда производилась планомерно. Здесь вопрос. Очевидно, идет о реквизиции и замене у населения лошадей для пополнения убыли и освежение конского состава, так как реквизированное советское имущество и продукты тут же раздавались местным жителям, что, конечно, вызывало симпатии к казакам у обобранного и ограбленного советской властью населения. Реквизиция же и замена лошадей у населения всегда была большим, но неизбежным злом всякого рейда, ибо каждая реквизиция является с точки зрения укоренившегося взгляда, всегда насилием и произволом. Поэтому, безусловно, необходимо всякого такого рода действия совершать планомерно, особо назначенными командами под начальством и руководством офицеров. Всякие же самовольные реквизиции в корне пресекать, ибо они почти всегда имеют характер грабежа и насилия, вносят деморализацию в свои же воинские части и озлобляют население. Последние обстоятельства необходимо учитывать при производстве рейдов, как в тылу у противника, так и в своей стране, во время гражданских войн. Как общее правило, важно и необходимо при распределении тяжести войны сочетать строгие меры с планомерностью в отношении гражданского населения, симпатии и доверие которого так необходимы и цены в политической борьбе. Громадный, на десятки верст растянувшийся обоз также стеснял движение и для своей охраны требовал много людей, что уменьшало боевой состав и обращало части как бы в прикрытие для своих обозов. Следует отметить, что обозы были особенно велики при обратном движении, когда вопрос о дальнейшем движении на север уже отпал. Рейд, хотя задуман и выполнен блестяще, но использовать результаты 40-дневного пребывания конницы Мамонтова в тылу Красных и критическое положение Южного фронта Красной армии, Белое командование не подготовилось вовремя и не сумело. А всякий рейд без подготовки общего удара в надлежащий момент является только эпизодом, подчас блестящим и славным, но без решающего значения. Во всяком случае, не по вине Мамонтова результаты рейда не были использованы, хотя рейд, как таковой, по своему размаху, масштабу, времени пребывания в тылу у противника, покрытому расстоянию и району действия, так же, как и по выполнению поставленного задания, является одним из самых выдающихся в сравнении со знаменитыми рейдами прошлого и настоящего столетия. Во время рейда генерал Мамонтов взял города Тамбов, Козлов, Лебедянь, Елец и Воронеж, а также станции Косторная и Грязи. Из пленных красноармейцев и добровольцев, из местных крестьян была создана Тульская пехотная дивизия под командованием полковника Дьяконова. Я поморщился от запаха махры, которую закурил сидящий рядом в шинельке милиционер. «Надо бы выбить главную силу белых, убить Мамонтова и тем самым предотвратить успех его рейда».